Но, видимо, пожалев о своей резкости, все-таки добавил «пока ничего». В эту минуту Брукс, вероятно, допрашивал задержанного. И кто-то из завсегдатаев бара принялся, не скупясь на детали, рассказывать истории о допросах третьей степени, вычитанные в романах с продолжением. Транслируя последние известия, радио всякий раз возвращалось к убийству Мортона Прайса. Однако лишь полночь, заканчивая передачей, оно объявило, что полиция вышла на след преступника. Не намекнуло ли оно на приезжего? Может быть, все-таки сознался? Или Кеннет Брукс раздобыл улики? За несколько минут до закрытия Чарли опять позвонил шерифу. «Кеннет, всего одно слово. Он?» «Ложись спать, Чарли, и не лезь ко мне со своими выдумками». Сегодня воскресенье. Большинство лавок закрыто. бильярдная, что напротив бара, работает только час.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 Мальчишки в кварталах на холме наверняка уже катаются по прихваченному льдом асфальту наклонных улиц. Адуайто Брайан с первым светом отправился на своем маленьком трескучем самолетике в горы, где у него охотничий домик. Человек 12 в городе, все больше крупные фермеры по воскресеньям летают на собственных самолетах на рыбную ловлю или охоту. Другие охотники улетели с рассветом стрелять уток на озеро. До него меньше двух миль, и подуй хоть слабенький ветер, сразу будут слышны выстрелы. «Доброе утро, мистер Маджо!» Улица была безлюдна. Чарли, поглощенный расчисткой снега, не глядел по сторонам, и поэтому с трудом сохранил спокойствие, увидев перед собой на белизне тротуара вчерашнего незнакомца в все той же серой шляпе, светлом пальто, синем костюме и черных ботинках. «Я же сказал, зайду еще, верно?»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 Но ни он, ни она родным языком по-настоящему не владели. «Убийца пойман!» – равнодушно пояснила Джулия. Об этом передавали по радио в восьмичасовой сводке. Чарли струхнул даже сильнее, чем на тротуаре, увидев перед собой незнакомца. Хотя об этой минуте лучше было не вспоминать. На сковородке потрескил бекон, в воздухе пахло свежим кофе. Чарли распахнул дверь, прикрытнул на расшумевшихся детей. «Кто он?» Беглец из какой-то канадской тюрьмы. Нашли его с собаки. Их привезла полиция. Парень изголодался и бродил вокруг одной отдаленной фермы, неподалеку от места, где застрелили Прайса. Сопротивления не оказал. При нем нашли револьвер, еще заряженный четырьмя патронами, и бумажник убитого. Она помолчала. Джулия понимала, чем озабочен муж. Ты его видел? Да. Он знает, что ты предупредил шерифа. Как он может не знать, взорвался Чарли.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 К счастью, в десять их, кроме меньшего, уносят из дому и не возвращаются ни до ночи. А он должен прибираться в баре. Там в этот день особенно грязно. И ему не хватает прилятелей завсегдатьев, чьи физиономии с утра до вечера мельтешат перед ним по будням. Как бы то ни было, он ошибся. Хотя на его месте ошибся бы любой горожанин, не исключая Брукса. Кеннет знает людей в десять раз хуже Чарли. Его только на второй срок переизбрали шерифом, а ему уже под 50, и раньше он возглавлял артель лесорубов. Правда, в ранней молодости Брукс провел 5 лет в провинденсе, был служащим страховой компании, но этим и исчерпывается его знакомство с большими городами. А Чарли в разгар сухого закона работал, к примеру, в Чикаго, в ночном клубе, где собирались чуть ли не все гангстеры, и ему случалось обслуживать самого Валькапоне. В Нью-Йорке в одном из не слишком спокойных кварталов Бронкса он принимал ставки для букмекера. И как-то ночью типа, которому он минутой раньше налил двойное виски, пришили прямо у выхода из бара. В Детройте Чарли мог бы часами выкладывать подобные истории в доказательство того, что он разбирается в людях, а особенно в людях известного сорта. Собственником, а он им теперь был, не станешь без некоторого знания людей, и Чарли по-прежнему верил,